Глава 29. Телефон зазвонил в 3 минуты 9 в пятницу 26 июля. С самого утра стояла сильная жара. Войдя в кабинет, Мартин Бэк сразу же снял пиджак и начал подворачивать рукава рубашки. Он поднял трубку и сказал, — Бэк слушает. — Это Монсон. Привет. Я нашел ту женщину. — Отлично. Где ты сейчас находишься? — В Копенгагене. — Что тебе удалось выяснить? — Довольно много. Например, Олафсон был здесь 7 февраля вечером. но По телефону рассказывать слишком долго. — Тебе, наверное, стоит приехать к нам? — Да, я тоже так думаю. — Ты можешь взять с собой женщину? — Думаю, она вряд ли согласится. К тому же в этом нет необходимости, я уже с ней побеседовал. — Когда ты нашел ее? — В прошлый вторник. У меня хватило времени на разговоры с ней. Я сейчас поеду в Кастрюб и первым же рейсом вылечу в Орландо». «Хорошо», — сказал Мартинбек и положил трубку. Он задумчиво поглаживал подбородок. Монсон явно чего-то не договаривал. И к тому же сам добровольно вызвался приехать в Стокгольм. Наверное, он в самом деле кое-что обнаружил. Монсон приехал в управление на Кунстхольмсгаттен в час дня, загорелый, спокойный, в хорошем настроении. Одет он был довольно легкомысленно — сандалеты, брюки цвета хаки и клетчатая рубашка на выпуск. Женщины с ним не было, однако в руке он держал кассетный магнитофон, который поставил на стол. Потом огляделся вокруг и сказал «Ого, сколько вас! Привет! Добрый день!» Он позвонил из Орланды полчаса назад, и за это время в кабинете успели собраться все известные ему детективы — Хаммер, Меллендер, Гунвальд Ларсон, Ренн плюс группа поддержки Свесберга-Але Мартинбек, Кольберг из Скаке. — Вы что, решили устроить мне овацию? Мартинбек отвратительно себя чувствовал, когда оказывался в толпе. Его поражало, как удается Монсону, который был на два года старше его, выглядеть таким уравновешенным и довольным. Монсон положил ладонь на магнитофон и сказал, — В общем так, женщину зовут Надя Эриксон, ей 37 лет, и она скульптор. Родилась и выросла в Арлёв, но больше десяти лет живет в Дании. Арлёв — это деревушка под Мальмю. Сейчас мы послушаем, что рассказала эта женщина. Он включил магнитофон. Мартину Бекку показалось, что в записи голос Монсона звучит как-то странно. Беседа с Анной Дезери Эриксон, родившаяся 6 мая 1931 года в Мальмю. Скульптор, не замужем, известна как Надя. Мартин бэк навострил уши. Рен совершенно отчетливо хихикнул, но Бекку послышалось и хихиканье Монсона, зафиксированное магнитофонной лентой. Впрочем, Монсон тут же продолжил. — Вы не возражаете, если я попрошу вас повторить все то, что вы рассказали мне о Бертеле Олафсоне? — Нет, конечно. Погодите секундочку. Женщина говорила с характерным для провинции сконы акцентом. Голос у нее был низкий, четкий и резонирующий. На ленте слышались какие-то шорохи. Потом Надя Эриксон сказала, «Я познакомилась с ним почти два года назад, в сентябре 1966 года. А в последний раз мы виделись в начале февраля этого года. Он приезжал сюда регулярно, как правило, в начале каждого месяца, и останавливался на один-два дня, иногда на три, но не больше. Обычно он приезжал пятого и уезжал седьмого или восьмого. В Копенгагене он жил у меня, и, насколько мне известно, никогда в других местах не останавливался». А почему он приезжал с такой регулярностью? Он был обязан соблюдать что-то вроде расписания. Приезжал всегда из-за границы, обычно через Мальмю. Иногда он мог прилететь самолетом или приплыть на одном из паромов с континента. Здесь он останавливался на пару дней. Он приезжал сюда, чтобы с кем-то встретиться, и должен был делать это раз в месяц. Чем занимался Олафсон? Он называл себя бизнесменом. В некотором смысле он и являлся ворой, ведь тоже бизнесмен, разве не так? За первые шесть месяцев нашего знакомства он ничего не сообщал о том, чем занимается или откуда приехал, однако потом разговорился, тут-то все и выяснилось. Оказалось, он относится к тем людям, которые просто не способны держать язык за зубами. Он был хвастливым Я не нелюбопытна и никогда не задавала ему никаких вопросов. Думаю, именно поэтому ему хотелось поговорить. Мое молчание приводило его в бешенство. Не знаю, стоит ли обо всем этом... О, Боже, ну и жара! Монсон перекатил во рту зубочистку, без всякого стеснения почесал в паху и сказал, «Сейчас будет небольшая пауза. По техническим причинам». Через тридцать секунд мертвой тишины снова раздался женский голос. Да, Бертель был неудачником. По-деревенски хитрым, но вместе с тем туповатым и хвастливым. Вряд ли ему могло повести в жизни. У него буквально кружилась голова от любого, мало-мальски заметного успеха. Например, стоило ему заработать немного денег, он начинал мнить себя гением и был уверен, что никто, кроме него, на такое не способен. Он вечно строил грандиозные планы, непрерывно что-то говорил о больших переменах, которые скоро наступят в его жизни. К тому же он переоценивал свой ум и вовсе не отличался скромностью. Когда он наконец понял, что я догадываюсь каким бизнесом он занимается. То попытался выдать себя за крупного гангстера и начал что-то нести об аферах в миллионы крон, убийствах людей велосипедными цепями и прочей чепухе. В действительности же, как я уже сказал, он был неудачником. А если попытаться сопоставить все, что он говорил, и предположить Монсон не закончил фразу, слова как бы повисли в воздухе, и прошло несколько секунд прежде чем она ответила. Мне кажется, я точно знаю, чем он занимался. Он и еще два человека имели дело с краденными автомобилями в Стокгольме. Некоторые автомобили они воровали сами, остальные скупали за бесценок у других воров. Потом они перегоняли машины на континент. Думаю, главным образом в Польшу. Человек, которому они передавали автомобили, расплачивался с ними не деньгами, а кое-чем другим. В основном драгоценностями или неоправленными камнями, бриллиантами и так далее. Мне это точно известно, потому что Бертель даже подарил мне один камень прошлой осенью, когда рассчитывал скоро стать миллионером и сильно расхвастался. Однако идея торговать краденными автомобилями принадлежала не ему и его приятелям, а они были всего лишь исполнителями. Служили в стокгольмском филиале фирмы, как он обычно говорил. Именно поэтому он и приезжал сюда, в Копенгаген, один раз в месяц. Он должен был передавать полученные из автомобиля драгоценности какому-то человеку, который взамен давал ему деньги. Человек с деньгами тоже был курьером. Он приезжал то ли из Парижа, то ли из Мадрида. Об этой стране дело мне мало известно. Я никогда не видела курьера. Тут Олафсон был очень осторожен. Он не позволял мне увидеть курьера и никогда никому не говорил, где живет. В этом он проявлял дьявольскую хитрость. Думаю, он хотел иметь что-то вроде запасного выхода. «Я никогда ни с кем не знакомила Бертеля и никого не впускала в квартиру, когда он жил здесь. Никто, даже полиция...» Запись прервалась. «Этот магнитофон немножко заедает», — сказал Монсон, не двигаясь с места. «Я одолжил его у датчан». Женский голос раздался снова, но теперь он звучал как-то по-другому. Хотя трудно было сказать, в чем заключалось это отличие. Так на чем я остановилась? «Ах да, никто, даже полиция, не смог бы меня найти...» если бы Бертель несколько раз не брал меня с собой в Мальме. Он должен был встречаться там с партнером, каким-то парнем, которого звали Гирре, или как-то в этом роде. По-моему, его фамилия была Мальм. Он тоже перегонял за границу автомобили из Стокгольма, Юстода или Треллиборга. Он работал в каком-то гараже, перекрашивал там автомобили и ставил на них поддельные номера. В Мальму я приезжала четыре или пять раз из одного любопытства». И всегда бывало очень скучно. Они пили, хвастались и играли в вист с разными так называемыми коллегами, а я сидела в уголке и зевала. Насколько я понимаю, Олафсон вынужден был приезжать туда, потому что Мальм проигрывался в пух и прах, и у него не было денег, чтобы добраться до Стокгольма. А меня Бертель тащил с собой только для того, чтобы похвастать мной перед своими дружками. А вы что думали? Снова пауза. Монсон зевнул и сменил зубочистку. — О, боже, да просто для того, чтобы продемонстрировать, что у него есть подруга. Видите ли, Бертель не относился к тем мужчинам, которым нужны женщины. Малин был вторым партнером из так называемого стокгольмского филиала. Третьего я никогда не видела. Его звали Сигге. По-моему, он снабжал их поддельными документами. — Сигге. — Эрнст Сигурд Калсон, — подумал Мартин Бекк. Короткая пауза на сей раз не объяснялась неисправностью. Похоже, женщина размышляла над тем, что сказать дальше, а Монсон молчал, и на магнитофонной ленте, и живьем. Надеюсь, вы понимаете, что я сама до всего додумалась. Хотя, уверенно, так оно и было. Бертель не умел держать рот на замке, а из разговоров между ним и Мальмом можно было кое-что понять. Ну, а начиная с прошлого лета, При каждой нашей встрече Олафсон становился все озабоченнее, озабоченнее. Он стал что-то говорить о какой-то главной конторе, которая получает гигантские доходы. Каждый раз, приезжая сюда, он возобновлял разговор на эту тему. Жаловался, что стокгольмский филиал и лично он с риском для себя делают всю работу, а главная контора забирает себе большую часть доходов. Однако он даже не знал, где находится та самая главная контора, о которой так много говорил утверждал что если бы он и его два партнера занялись бизнесом в их стокгольмском филиале самостоятельно то смогли бы заработать кучу денег думаю он крепко вбил себе это в голову а в декабре совершил невероятную глупость что она сказала изумленно спросил гунвальд ларсон словно семилетний ребенок на детском утреннем сеансе проследил за человеком который привозил ему деньги По-моему, он летал за ним в Париж или Рим. Думаю, он уже выяснил, куда обычно улетает курьер. И сразу же после их встречи вылетел туда первым же рейсом. Там он подождал курьера и проследил за ним. Вернулся он сюда 5 января этого года совершенно разъяренный. Сказал, что все выяснил и что был во Франции. Я точно помню, он сказал во Франции. Но, ну, возможно, он лгал. Лгать он тоже умел. В общем, он сказал, что ему пришлось съездить на континент, и теперь он во всем разобрался. Он также сказал, что теперь он, Мальм и третий партнер станут диктовать свои условия главной конторе и по меньшей мере в три раза увеличат свои доходы. Думаю, он действительно туда ездил, потому что в следующий раз, когда мы с ним встретились, он был каким-то дерганом и ужасно нервничал. Сказал, что главная контора согласилась прислать посредника для переговоров. Он всегда употреблял такие термины, словно речь шла о рядовом бизнесе. Как ни странно, но со мной он тоже так разговаривал, хотя знал, что я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Он приехал сюда 6 февраля. В тот день он по меньшей мере раз десять выходил из дома и звонил в гостиницу, чтобы узнать, не приехал ли уже посредник. Вы ведь видите, телефона у меня нет. Он заявил, что это будет решающая встреча и что Мальм ждет результатов в Мальмю. Это было во вторник, а в среду около трех часов он в третий раз за тот день вышел из дому и больше не вернулся. Точка. Конец. — Хм. Мне бы хотелось, чтобы вы уточнили характер ваших отношений. Женщина ответила без малейших колебаний. — Мы заключили соглашение. Я иногда покуриваю гашиш... И во время работы регулярно принимаю испанские таблетки фенедрина, симпатин и центрамин Они великолепно действуют и абсолютно безвредны. Сейчас из-за этой дурацкой шумихи вокруг наркотиков таблетки трудно достать. К тому же они стали дороже в пять или даже десять раз, а я без них не могу обходиться. Когда я случайно встретилась с Оловсоном в Нюховне, то поинтересовалась, не может ли он продать мне таблетки практически каждому встречному. Я задавала такой вопрос. Оказалось, он имеет доступ к тому, что мне нужно, а у меня есть нечто такое, что требуется ему, квартира, где он может остановиться на две ночи в месяц, и о которой никто не знает. Я колебалась, потому что он мне не особенно нравился. Однако оказалось, что женщина его совершенно не интересует. Это и решило дело. Мы заключили соглашение. Каждый месяц он останавливался в моей квартире на один день, иногда жил чуть дольше, и каждый раз он привозил мне месячный запас таблеток. С тех пор, как он исчез, я не принимала таблеток. На черном рынке они слишком дорогие, я уже это говорила, и в результате я работаю все хуже и медленнее. Поэтому мне жаль, что они убили его. Монсон протянул вперед руку и выключил магнитофон. — Угу! — пробурчал он. — Это все. — Черт возьми, что это все значит? — возмутился Кольберт. — Похоже на радиопьесу. — Виртуозно проведенный допрос, — заметил Хаммер. — Как тебе удалось так ее разговорить Ну, это не составило труда, — скромно заявил Монсон. — Я хотел бы кое о чем спросить, — сказал Меллендер, указывая черенком трубки на магнитофон. — Почему эта женщина сама не обратилась в полицию? — У нее документы не совсем в порядке, — ответил Монсон. — Ничего серьезного, датчан это не волнует, к тому же ей действительно наплевать на Олафсона. — Блестящий допрос, — сказал Хаммер. — Это всего лишь резюме, — заметил Монсон. — А женщине можно доверять? — спросил Гунвальд Ларсон. — Абсолютно, — сказал Монсон. Главное, он замолчал и подождал, пока остальные не сделали то же самое. Главное, можно считать доказанным, что Олафсон вышел из квартиры нади в Копенгагене в три часа дня в среду, 7 февраля. Он должен был с кем-то встретиться. — И этот неизвестный переправился вместе с ним через Эрисон, вероятно, под предлогом встречи с Мальмом, убил его, засунул труп в старый автомобиль и столкнул в воду. — Да, — согласился мартин бэк В таком случае возникает вопрос, как Олафсон попал в индустри Хаммэн. Вот именно, мы знаем, что префект не мог ездить самостоятельно, а мотор не заводили много лет. Кроме того, люди видели, что он стоял у пирса несколько дней. Но поскольку в порту много ржавых автомобилей, никто не обращал особого внимания на еще один. Этой развалине было там самое место. Кто же убил Олафсона? Думаю, нам более или менее известно, кто убил Олафсона, — сказал Монсон. Труднее сказать, кто поставил у пирса автомобиль. Это спокойно мог сделать Мальм, ведь он в это время был в Мальмю, и с ним вполне могли связаться по телефону. «Ну ладно, а как Олафсон попал в порт?» С озабоченным видом поинтересовался Хаммер. «На автомобиле», — словно разговаривая сам с собой, произнес Мартин Бэк. «Вот именно», — сказал Монсон. «Положим, он встретился со своим будущим убийцей в Копенгагене. Они вместе приехали из Копенгагена в Мальмю, а пролив можно пересечь на лодке, если, конечно, вы псих, или на пароме, или по воздуху», — добавил Кольберг. «Да, но это маловероятно». Поскольку перевезти труп на пароме почти невозможно, Олафсон во время переправы, очевидно, был жив. Кроме того, они должны были плыть на автомобильном пароме. Ведь в распоряжении убийцы Олафсона имелся автомобиль, и из Копенгагена он выехал на нем. — Нет, что-то я здесь не понимаю, — встрял Гунвальд Ларсон. — С чего ты взял, что у него был свой автомобиль? — Подожди немножко, — сказал Монсон. — Я сейчас попытаюсь объяснить. Тут все совершенно ясно. Оба, Олафсен и человек, который его убил, выехали из Копенгагена в Мальмо вечером, 7 февраля. Сейчас я попытаюсь рассказать вам, как мне удалось это установить. — А как тебе удалось это установить? — спросил Гунвальд Ларсон. Монсон с усталым видом посмотрел на него и продолжил. — Если он не убивал Олафсена в Копенгагене или на пароме, то должен был сделать это в Мальмо. — Но где именно? очевидно В индустрии Хаммон. Как же он туда добрался? На автомобиле, потому как других способов попасть туда нет. На каком автомобиле? Ну, естественно, на том, на котором приехал из здания. Почему? Да потому что он был не настолько глуп, чтобы оставлять после себя следы и брать такси или машину на прокат в Мальмю. Ведь это мы смогли бы легко установить. Спокойствие было восстановлено, все молча глядели на Монсона. Он продолжал, но уже не так быстро. Я проделал следующее. Во-первых, поручил двум моим сотрудникам проверить паромы, которые прибыли днем и вечером 7 февраля. Один из стюардов на железнодорожном пароме Мальмехос действительно опознал Олафсона по фотографии и, кроме того, достаточно подробно описал его спутника. Потом мои ребята нашли еще двух свидетелей, другого стюарда и матроса, который отвечал за размещение автомобилей и железнодорожных вагонов на палубе парома. Стало быть, нам абсолютно точно известно, что Олафсон выехал из Копенгагена в Мальмю на железнодорожном пароме вечером 7 февраля этого года. В последний рейс паром отправляется из Копенгагена без четверти десять и прибывает в Мальме в четверть двенадцатого. Такое расписание действует ежедневно на протяжении многих лет. Кроме того, нам известно, что Олафсон был вместе с человеком, описание которого вы вскоре услышите. Монсон неторопливо сменил зубочистку, потом посмотрел на Гунвальда Ларсона и сказал, «Нам также известно, что они ехали в первом классе, сидели в салоне для курящих, пили пиво и съели два бутерброда с ветчиной и сыром, что подтверждается исследованием содержимого желудка Олапсона». «Наверняка именно от этого он и умер», — пробормотал Кольберг, «от того, что съел бутерброды, которые подают на шведских железнодорожных паромах». Хаммор бросил на него убийственный взгляд. Нам даже известно, за каким столиком они сидели. Более того, мы знаем, что у них был Форт Таунус с датским номером. В дальнейшем удалось уточнить марку автомобиля и установить, что он был светло-синего цвета. Каким образом? Начал Мартин Бек и тут же осекся. Автомобиль, конечно, был взят на прокат. Естественно. Спутник коловсона вовсе не собирался приезжать, бог знает откуда, в Копенгаген на автомобиле. Естественно, он прилетел на самолете и в каструпе взял на прокат машину. В прокатной фирме он сообщил, что его фамилия Краван, и предъявил французские права и французский паспорт. Автомобиль он вернул восьмого и очень благодарил фирму, потом улетел. Куда и под каким именем, нам неизвестно. Однако, думаю, я знаю, где он останавливался. В захудалой маленькой гостинице в Нюховне. Здесь он предъявил ливанский паспорт и сообщил, что его фамилия Риффи. Я не совсем уверен, тот ли это человек, но в любом случае, человек с такой фамилией находился там с шестого по восьмое. Люди в Нюховне недолюбливают полицию. И отсюда следует вывод, начал Мартин Бек, что этот человек прибыл в Копенгаген, чтобы убрать Олафсона. Они встретились седьмого, вечером приехали в Мальмю и... Ты говорил, что установил еще кое-что, да? — Да, установил, — медленно сказал Монсон. — Я еще раз осмотрел автомобиль, я имею в виду префект, чтобы выяснить, каким образом он оказался в воде. — Сами знаете, дело облегчается, когда известно, что нужно искать. — Что? — спросил Меландер. — Вмятины. Только что я упоминал о том, что префект не мог ездить самостоятельно. Как же в таком случае он оказался в воде? Ну так вот, рычаг переключения скоростей поставили в нейтральное положение, а потом столкнули его в воду другим автомобилем с разгона, иначе он не оказался бы так далеко от причала. Его ударили сзади бампером в бампер, там есть вмятины, они совпадают с вмятинами на другом автомобиле. — А каким образом префект попал в тот чертов порт, как он там называется? — спросил Гунвальд Ларсон. Очевидно, его привезли туда на буксире, с какой-нибудь свалки. Лично я думаю, что это сделал Мальм. Он приехал в Мальмю 4 февраля и остановился, где обычно, в западной части города. Однако в таком случае Мальм тоже мог. Начал Хаммер и тут же замолчал. — Нет, — сказал Монсон, — у Мальма чувство самосохранения было развито сильнее, чем у Олапсона. Седьмого утра он поспешно сбежал из Мальмю сюда в Стокгольм. Это уже доказано. Я полагаю, что Мальму приказали доставить в определенное место автомобиль, владельца которого невозможно установить. Приказ он получил по телефону из Мальмы от Кравана или Рифи. Мальм выполнил приказание, но в то же время понял, что они зашли слишком далеко, и игра проиграна. Кстати, кто-то, плохо говорящий по-шведски, разыскивал Йорана в гостинице седьмого днем. Портье сказал, что Мальм вышел. Хотите узнать словесный портрет визитера? Я записал его на пленку, чтобы ничего не забыть. Он сменил кассету и включил магнитофон. Краван или Рифи выглядит на 35-40 лет, рост не меньше 170-175 см, весит больше, чем положено для его роста, коренастый, плотный, но не толстый. Волосы и брови черные, глаза карие, зубы белые, хорошие, лоб довольно низкий, линия волос и брови параллельна, нос крючковатый, На одной ноздре шрам или царапина, возможно, уже зажившая, имеет привычку трогать пальцами место, где находится шрам или царапина. Одевается строго и аккуратно. Костюм, черные туфли, белая рубашка, галстук. Хорошо воспитан, вежлив. Голос низкий. Разговаривает по меньшей мере на трех языках. На французском, который, по всей видимости, его родной язык. На английском очень хорошо, но с французским акцентом. И на шведском достаточно хорошо, но тоже с акцентом. Запись закончилась. — Угу! — невозмутимо произнес Монсон. — Вам это о чем-нибудь говорит? Они уставились на него, словно увидели привидение. — Ладно, — сказал Монсон, — у меня пока все. Вы заказали мне номер в гостинице? О, боже, ну и жара! Извините, я на минутку. Он вышел в коридор. Рен встал и последовал за ним. Он думал не о Боловсоне и его сообщниках, а о том, что Монсон — специалист по части домашних обысков. Он догнал Монсона и сказал, — Слушай, пэр, приходи вечером к нам ужинать. — Спасибо, — ответил Монсон, — обязательно приду. Казалось, он обрадовался и вместе с тем удивился. — Отлично, — сказал рэн Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как исчезла пожарная машина, подаренная Матсу на его четвертый день рождения, и хотя малыш почти забыл о ней, рэн непрерывно размышлял над тем, как она могла бесследно исчезнуть он снова и снова принимался ее искать но в квартире уже не оставалось ни одного квадратного сантиметра который бы он не обшарил когда рэн в пятнадцатый раз поднял крышку сливного бачка в туалете то вспомнил что однажды сказал монсон около шести месяцев назад пропала важная страница из отчета и мартин бэк поинтересовался нет ли среди них специалистов по обыскам монсон приехавший тогда из сконы чтобы принять участие в расследовании убийства в автобусе ответил я специалист Если что-то потерялось, скажите мне, и я обязательно это найду. И действительно он нашел пропавшую страницу. Таким образом, благодаря этому своему достоинству, Монсон получил возможность в полной мере оценить кулинарные таланты Унды, вместо того, чтобы в одиночестве ужинать в какой-нибудь дешевой забегаловке. Монсон был порядочным обжорой, но вместе с тем очень привередлив в еде и умел получать наслаждение от хорошо приготовленной пищи. Он с удовольствием съел несколько покрытых хрустящей корочкой ломтиков оленины, поджаренных с яичницей болтуньей, такой же пышной, как и та, которую он обычно сам себе готовил. А когда на столе появилось блюдо с золотисто-коричневым рябчиком, наклонился вперед и жадно вдохнул аппетитный аромат. «Восхитительно!» — воскликнул он. «Где вам удалось раздобыть такую замечательную птицу в это время года?» «У моего брата из Каресуанду», — ответила «Унда». Он ходит на охоту. Кстати, олени нам прислал тоже он. Рен передал Монсону вазочку с желе из морожки и сказал, — У нас в холодильнике лежит целый олень с прошлой осени. Надеюсь, без рогов и копыт, — заметил Монсон. И Мац, которому разрешили сидеть за столом, громко засмеялся. Ха — Ха-ха, рога нельзя есть, их надо отрубить. Монсон взъерошил малышу волосы. — Ты умный мальчик. Кем ты собираешься стать, когда вырастешь? — поинтересовался он. «Пожарным!» — ответил малыш. Он спрыгнул со стула и, гудя, как пожарная машина, исчез за дверью. Рен воспользовался возможностью и рассказал Монсону об исчезнувшей пожарной машине. «А подоленем ты искал?» — спросил Монсон. «Я везде искал. Она бесследно исчезла». Монсон вытер губы и сказал, «Этого не может быть. Мы обязательно ее найдем». Расправившись с едой, они перебрались из кухни в гостиную. Унда сварила кофе, а Рен достал из бара бутылку коньяка. Матс в пижаме лежал на полу перед телевизором и с интересом наблюдал за группкой торжественно восседающих на полукругом диванчике людей, споривших о чем-то. Молодой человек с важным выражением лица сказал, «Я считаю, что следует запретить или всячески затруднить разводы тем супружеским парам, у которых есть дети» поскольку такие дети окажутся в большей опасности, чем остальные, и легче смогут попасть под влияние алкоголя и наркотиков. И превратился в светящуюся точку, потому что рэн выключил телевизор. — Чушь собачья! — буркнул Монсон. — Возьмите, например, меня. Я не видел моего отца сорок лет. С годовалого возраста я рос без него, мать воспитывала меня одна, и со мной ничего дурного не приключилось. — Ты что, разыскал своего отца через сорок лет? — удивился рэн — О, боже, нет! — ответил Монсон. — Зачем? — Нет, мы встретились случайно в винном магазине на Давидс-Халсторг. Я в то время был сержантом. — Как это случилось? — спросил рэн Что ты почувствовал? — Ничего особенного. Я стоял в очереди, а в соседней очереди стоял он седой, почти такого же роста, как я. Он подошел ко мне и сказал, — Добрый день, я ваш отец. Я много раз хотел заговорить с вами, когда видел вас в городе, но как-то не решался... Потом он сказал, — Я слышал, ваши дела идут неплохо. — И что ж ты ответил? — Я совершенно не знал, что ему сказать. Ну, тогда старик протянул мне руку и сказал, — Йонсон. — Монсон, — произнес я, — и мы обменялись рукопожатием. — Ты виделся с ним после этого? — спросил рэн Да, мы иногда случайно сталкивались, и он всегда вежливо со мной здоровался. Вошла Унда и унесла Матса, заснувшего у Рена на коленях. Через минуту она вернулась и сказала, он хочет, чтобы мы пожелали ему спокойной ночи. Когда они вошли в комнату, малыш уже спал. Взрослые на цыпочках удалились и закрыли за собой дверь, но прежде Монсон накинул комнату опытным взглядом специалиста. — Надеюсь, здесь ты искал? — спросил он. — Искал, — ответил рэн Я перевернул всю комнату вверх дном. Другие комнаты я тоже перевернул. Но ты можешь еще раз обыскать квартиру. Вдруг я что-нибудь упустил. Он ничего не упустил. Они вместе обшарили всю квартиру, которую рэн уже успел несколько раз обыскать, и Монсону, естественно, ничего не удалось найти. Они вернулись к кофе, коньяку и унди Разве это не странно? — сказала она. — Ведь машина была довольно большая. — Сантиметров тридцать в длину, добавил рэн Ты говорил, что после того, как ему ее подарили, он несколько дней не выходил на улицу, — сказал Монсон. Он не мог выбросить ее в окно? — Нет, — ответила Унда. — У нас есть специальные цепочки на окнах, и он не может открыть их самостоятельно. Кроме того, мы никогда не открываем окна настиж, когда мац крутится поблизости. Даже если мы открываем окна, цепочки слишком короткие, чтобы в образовавшийся узкий зазор можно было бы выбросить такую большую машину. Монсон покрутил бокал с коньяком между ладоней, а мусорное ведро... — Он мог положить ее туда? — предположил он. Унда покачала головой. — Нет, в шкафчике, где оно стоит, мы держим моющие средства. И там на двери есть задвижка, которую он не умеет открывать. — Угу! — буркнул Монсон, задумчиво потягивая коньяк. — У вас есть кладовка на чердаке? — спросил он. — Нет, в подвале, — объяснил Рен. — Ты выносила туда что-нибудь после пропажи пожарной машины? Рен посмотрел на жену, она покачала головой. — Я тоже а вообще из квартиры что нибудь выносили может быть что то отправляли в ремонт или сдавали белье в стирку ее могли вынести вместе с грязным бельем я все стираю сама сказала унда у нас в подвале есть прачечная а его друзья не могли взять ее с собой нет у него долго была простуда и к нему никто не приходил в гости сказала унда а они немного помолчали а еще кто нибудь «Кто бывает здесь, не мог взять ее с собой?» — задал еще один вопрос Монсон. «Пару раз ко мне заходили подруги», — ответила Унда. «Но они не воруют игрушки. И приходили девочки уже после пропажи машины». Рен угрюмо кивнул. «Чувствуя себя так, словно я на допросе в полиции», — улыбнулась Унда. «Погоди, сейчас он вытащит дубинку и устроит тебе допрос третьей степени», — пошутил Рен. — Вспомните, — попросил Монсон, — кто-нибудь еще сюда заходил? Например, электрик, водопроводчик? — Нет, — ответил рэн Насколько мне известно, нет. Ты полагаешь, кто-то мог ее украсть? — Почему бы и нет, — сказал Монсон. — Люди воруют самые неожиданные предметы. У нас в Мальме был парень, который ходил по квартирам, представляясь агентом компании по истреблению насекомых, Антисемикс. И когда мы его задержали, у него дома оказалось 130 пар женских трусиков. — Ничего другого он не крал. Но я все же думаю, что пожарную машину кто-то унес по ошибке. — Вспомни, Унда! — попросил Рен. — Ведь ты днем всегда дома. — Да, но я не помню, чтобы к нам кто-то заходил. — Разве что стекольщик? По-моему, это было намного раньше, да? — Да, — подтвердил Рен, — в феврале. — Да, — согласилась Унда. Она задумчиво прикусила сустав указателем у пальца, — Я вспомнила. Приходил смотритель, чтобы выпустить воздух из радиаторов. — Через несколько дней после дня рождения маца Я в этом уверена. — Выпустить воздух из радиаторов? — удивился рэн Я об этом не знал. — Наверное, я забыла тебе сказать, — ответила Унда. — Он пришел с инструментами? — спросил Монсон. — Он должен был захватить с собой гаечный ключ. Не помнишь, он принес с собой ящик с инструментами? — — Кажется, принес, — сказала Унда, — хотя я не уверена. — Он живет здесь? — Да, на первом этаже. Его фамилия свенсон Монсон поставил бокал с коньяком на столик и встал. — Пойдем, Эннер, — сказал он. — Давай сходим в гости к вашему смотрителю. свенсон оказался низкорослым жилистым мужчиной лет шестидесяти, одетым в хорошо выглаженные темные брюки и ослепительно белую рубашку с поддернутыми резинкой рукавами. Монсон уже заметил ящик с инструментами, стоящий на полке для обуви в прихожей, когда смотритель произнес «Добрый вечер, Гэр Рен. Могу вам быть чем-нибудь полезен?» Рен не знал, с чего начать, но Монсон показал на ящик с инструментами и спросил «Это ваш ящик, Гэр Свенсен?» «Да», — удивленно ответил свенсон «Вы давно им пользовались?» «Ну, я не помню. Довольно давно. Я несколько недель лежал в больнице» и в это время за домом присматривал Берг из одиннадцатого номера. — Могу я спросить, почему это вас интересует? — Вы позволите заглянуть в ящик? — Пожалуйста, — сказал Свенсон. — Но я не понимаю. Монсон открыл ящик, и Рен увидел, как смотритель вытягивает шею и с нескрываемым изумлением заглядывает внутрь. Рен подошел поближе и заметил среди молотков, отверток и гаечных ключей сверкающую красную пожарную машину. Спустя несколько дней, во вторник, 30 июля, мартин Мартинбек и Кольберг сидели на Вестберга-Алле и, прихлебывая кофе, обсуждали результаты расследования. «Монсон уже уехал домой?» — спросил мартин Мартинбек. «Да, в субботу. По-моему, он невысокого мнения о Стокгольме. Думаю, он успел насмотреться здесь всякого еще прошлой зимой, после убийства в автобусе. Он прекрасно поработал», — сказал Кольберг. «Не ожидал от такого флегматика». И все же любопытно. Что? Кольберг покачал головой. Что-то тут не то с тем допросом. Ну, сам знаешь, женщины... Почему ты так думаешь? Не знаю. Ну, да ладно, по-видимому, теперь все ясно. Олафсон, Мальм и Карлсон, который подделывал документы, решили отделиться и открыть собственное дело. Кстати, о Карлсоне. Мы сделали обыск в страховой компании, где он работал. И нашли там поддельные печати, бланки и так далее, — сказал Мартин Бэк. Он держал все это в своем шкафчике, а его начальник даже ни о чем не догадывался. Если захочешь взглянуть, все это теперь на Кунск Сольнбгаттон. Он совсем неплохо подделывал документы, — заметил Кольберг. Итак, эти трое слишком много знали, и поэтому к ним прислали Лосаля Рифи Кравана, или как его там зовут. Давай назовем его, как его там. Да, как его вот там, неплохо. Он приехал в Копенгаген, потом в Мальмю и убил Олафсона. Мальм испугался и удрал. Позднее Мальма задержала полиция Да, — сказал Мартинбек, — и он, и Сиги Карлсон знали или догадывались о том, что произошло с Олафсона. Они пришли в отчаяние, и, в конце концов, Мальм решил самостоятельно перегнать автомобиль за границу и продать его, чтобы выручить хотя бы немного денег. И сразу же попался. Когда его отпустили, дела у них вовсе не улучшились. Он и сиги Карлсон все время жили в ожидании, что появится этот «как его там» или кто-нибудь другой, и прикончит их обоих. Если можно так выразиться, они уже жили в долг. И этот «как его там» действительно появился. Он мог дать им знать о своем присутствии каким-нибудь способом, например, по телефону, либо они сами случайно заметили его, когда он проверял их адреса. Сиги Карлсон понял, что произойдет дальше, и застрелился, хотя вначале хотел позвонить тебе и во всем признаться, но это минутное желание быстро прошло. мартин бек кивнул. Мальм оказался в почти безвыходном положении, и хотя он знал, что за ним следят, открыто, не таять, пришел к Сиги карлсону Здесь он услышал, что Карлсон умер, поэтому он на последние деньги выпил пиво, пошел домой и открыл газ. Но как его там, находившийся в городе и стремившийся побыстрее закончить свою работу, прежде успел побывать у него в квартире и подложить свое веселенькое изобретение в кровать Мальма. На следующий день как его там улетел на самолете в неизвестно куда, а мы остались с носом, как копы в фильмах киностудии Кистоун. Теперь, конечно, выглядит полнейшим идиотизмом, что куча народу, в том числе ты, я, Рен, Ларсон, целых пять месяцев бессмысленно искали человека, который умер за месяц до начала нашего розыска, и другого человека, имени которого мы не знаем и который с первого дня находился вне пределов нашей досягаемости. — Возможно, он еще вернется, — задумчиво сказал мартин бэк Оптимист, — заметил Кольберг, — он больше никогда здесь не появится. — Хм, — хмыкнул мартин Мартинбек, — Я в этом не так уверен. Подумай об одном существенном обстоятельстве. У него есть качество, позволяющее ему работать здесь. Ведь он говорит по-шведски. Да, где же черт бы его побрал, он мог так хорошо выучить язык. Наверное, когда-то приезжал в Швецию по найму или во время войны жил здесь в качестве беженца. В любом случае, он окажется чрезвычайно ценным сотрудником если фирма решит вновь открыть стокгольмский филиал. Кроме того, он даже не догадывается, что нам известно о его существовании. Вполне вероятно, он снова может появиться здесь». Кольберг, наклонив голову, с сомнением посмотрел на Мартина Бека. «А о другом ты думал?» — сказал он. «Даже если он вернется и сам к нам придет, что мы сможем доказать? Ведь он имел полное право находиться в суд Бюберге». — Да, в пожаре мы не сможем его обвинить, но против него имеется достаточный улик в Мальмео, в деле об убийстве Олафсона. — Верно. Но об этом пусть голова болит не у нас. И вообще он никогда сюда не вернется. — Я все же в этом не убежден. Я попрошу Интерпол и французскую полицию сообщить нам, если он объявится. — Твое дело, — зевая сказал Кольберг.